64. «Почему он это сделал?» Марку приходилось перекрикивать встречный ветер, который со скоростью торнадо бил ему в лицо. Валка выстрелил в лобовое стекло и, к счастью, пробил только пассажирское сиденье. Бенни в последнюю секунду успел спастись. «Почему Эдди просто так ушел?» Марк обернулся назад, где поперек обоих сидений, поджав ноги, лежал Бенни и вытирал рот подолом футболки. «Без понятия». Видимо, сегодня мой счастливый день. Бен не закашлялся, затем повернулся на бок и его стошнило на коврик для ног. Прошло какое-то время, прежде чем он смог говорить. Думаю, он не хотел сам морать руки. Его люди еще найдут меня. Он застонал. Все равно уже все кончено. Марк покачал головой. Мы почти приехали, прокричал он против ветра. Ко всему прочему, снова пошел дождь со снегом, который попадал в глаза и мешал смотреть. Машины, пешеходы, дорожная маркировка и дома на обочине — все слилось и превратилось в игру теней перед его глазами. «Куда мы едем?» — Бенни попытался приподнять голову. «В клинику Зеннера». Семейный минивэн сзади подал световой сигнал, поторапливая его, но Марк при всем желании не мог ехать быстрее. Он убрал застывшие пальцы с руля, подышал на них, и проверил во внутреннем кармане куртки-пистолет, который поднял из лужи, даже с полным магазином. «Проклятье, а где мы?» Бенни попытался подняться на локтях, но ему не хватило сил, и он снова опустился на сиденье. Поселок, через который шла дорога к Ладовердам, мог вполне сойти за живописную баварскую деревню, таким он был чистым и аккуратным. Забегаловки назывались «Каретная» и «Корчма», а колоколен было почти столько же, сколько выгонов для лошадей. Неудивительно, что посетители рынка пялились на раздолбанную машину, как на чудо света. Марк отпустил руль и вытер лицо. Мокрый снег усиливался, и Марк ехал все медленнее. «Я должен тебе кое-что сказать», — услышал он стон Бенни и посмотрел в зеркало заднего вида. «Когда ты вышел из группы, а я глотал таблетки...» «Это было дерьмово, я знаю, брат. Я должен был лучше о тебе заботиться». «Нет, я не о том...» Бенни закашлялся. «Это не из-за тебя». «Из-за чего?» «Дело было в Сандре». Эти слова хлестнули Марка по лицу, как и дождь со снегом. «Сандра?» «Ты не единственный, кто в нее влюбился». Марк повернулся назад. «Не волнуйся», — успокоил его Бенни. «У меня с ней ничего не было, хотя она и колебалась вначале». Марк сжался, еще крепче вцепился в руль и попытался привести в порядок мысли. «Значит, вот в чём была причина». Поэтому Сандра в начале их отношений так долго держала его в состоянии неопределённости. Она не могла выбрать между ним и его братом. «Почему ты мне это рассказываешь?» Бенни ответил, с трудом ворочая языком. «Чтобы ты больше не переживалась за меня. Правда в том, что Сандра тогда очень быстро в тебя влюбилась. Я был всего лишь коротким заблуждением. Маленький, беспомощный брат, который ненадолго сбил её с толку. Мы встретились три раза, потом ей стало ясно, что ты тот, кто ей нужен. Я это принял, но просто не мог больше находиться рядом с вами. То есть это означает... Пазл постепенно начал складываться в картинку. Первая попытка самоубийства Бенни была из-за несчастной любви. Ты никогда не бросал меня. Это я оборвал все контакты, пока... Он умолк на полусловие, и Марк переспросил. Пока. Чёрт, пока мы случайно не встретились с Сандрой. «Она как раз ждала вашего первого ребёнка». У Марка перехватило дыхание. «Три года назад? Значит, Бенни был причиной её странного поведения?» Это с ним она встречалась тогда в уличном кафе в Нойкёльне. «Сложно представить, но тогда мне было ещё хуже, чем сегодня», сказал Бенни и снова сплюнул кровь. «Сандра тут же увидела, что я потерял точку опоры, душевное равновесие и винила себя в этом». «Как будто ее решение любить тебя стало причиной моего падения». «Ха-ха!» <смех> Он глухо рассмеялся. «Чушь! Я один несу за это ответственность!» Его голос звучал все мягче, почти мечтательно, и Марк постепенно начал понимать. Проклятие! Он все еще ее любит спустя столько времени!» «Вы действительно с ней очень похожи, Марк. Она хотела мне помочь и исправить свою мнимую ошибку». Я боялся, что она начала сомневаться в ваших отношениях и задаваться вопросом, правильное ли решение приняла тогда. Чёрт, Сандра была беременной гормональной бомбой. Ты наверняка и сам пережил её перепады настроения. Я всё ещё не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Это же так просто. В то время мы с Сандрой часто встречались, и после каждой встречи ей становилось всё хуже. С тобой она не могла об этом поговорить. Всё-таки речь шла о вашем браке. К тому же она знала, насколько больны наши отношения, поэтому в итоге обратилась к своему отцу. Она хотела попросить его помочь мне, деньгами и связями. Марк снова обернулся. Редко он видел своего брата таким грустным, как сейчас. «Теперь ты понимаешь?» — хрипло спросил Бенни. «Если бы не я, Сандра не потеряла бы вашего первого ребёнка, потому что в день взлома была бы с тобой, а не на Вилли Константина». Марк почувствовал, как долго уже не дышит, и жадно втянул ледяной воздух. Потом закашлялся, и с кашлем ушла доля напряжения, которая накопилась в нём за последние минуты. «Забудь об этом!» Марк смахнул несколько осколков разбитого ветрового стекла с пассажирского сидения. Затем положил пистолет Бенни рядом на случай ещё одного нападения. «Это не твоя вина. Моя...» «Нет, это было стечение обстоятельств, ирония судьбы. Если это так, то мы оба оплашали. Спустя какое-то время, пока Марк молча обдумывал признание своего брата, они остановились на красный сигнал светофора. Ветер поменял направление, и Марк воспользовался моментом, чтобы вытереть брови, рот и нос платком. «Мы тогда сделали всё неправильно, да?» — спросил Марк. Бенни, соглашаясь, вздохнул в ответ. «А сегодня?» — он взглянул в зеркало заднего вида. «Сегодня у нас получится?» «Не знаю. Можем спросить у радио «Оракула». — пошутил Бенни, несмотря на свои боли. Радио «Оракул». Одно только слово вызвало рой воспоминаний, такой же густой, как снежинки, снова залетающие в машину. Если он не ошибался, они дали последний концерт в ту полночь, когда утопили отцовскую машину в озере. «Попробуем?» — спросил Марк. «Да...» — воскликнул Бенни и закашлялся. А может, рассмеялся. Было сложно разобрать. Они как раз повернули на Хейрштрассе. «Окей, вопрос. Дорогой радио «Оракул», как сегодня всё закончится?» Он ускорился до 50 км в час и на ощупь включил радио. Реклама. «У нас нет времени. Давай следующую радиостанцию». Марк включил автоматический поиск. Сначала джаз, потом классическая музыка. Затем была либо болтовня, либо новости. Лишь в седьмой попытки у них получилось. «I know, I know what's on your mind», – пел высокий своеобразный мужской голос, – «and I know it gets to sometimes». «Но еще бы», – крикнул Бенни. «Я знаю, о чем ты думаешь. Иногда все непросто». Марк обернулся. «Ты знаешь, кто это?» Его брат закрыл глаза и с сожалением пожал плечами. По травмам на его опухшем лице можно было представить, какую боль он испытывал. «Ты?» – едва слышно спросил он. Они добрались до обледеневшего моста, который вел через реку Хавель, и колеса начали скользить. Марк поехал медленнее, хотя ему не терпелось как можно скорее добраться до клиники, туда, где позаботятся о Бенни. И где Сандра как раз рожает их ребенка. Он был почти счастлив, что его мозг отвлекся на детскую игру в радио «Оракула». Так ему не надо было думать о том, что он ехал на роды своей погибшей жены. «Сейчас скажу», — ответил он, когда начался припев. «Because it's all right, I think we're gonna make it». Марк вытер рукавом лицо. Казалось, что кожа, губы и даже язык онемели. Но скоро они будут на месте. Он уже видел размытые очертания здания. Клиника Зеннера стояла на границе Шпандау и Шарлоттенбурга. Большинство зданий комплекса насчитывали два-три этажа, и с Хейрштрассы их не было видно за густыми деревьями. только пятнадцатиэтажная новая высотка, в которой размещался отель для родственников пациентов и курортников, возвышалась как фаллос и служила ориентиром для водителей. Здесь пора было включать поворотник, если ты хотел попасть на концерт в Вальдбюна. Берлинский Вальдбюна, театр под открытым небом. I think it might just work out this time. Ты слышишь, что он поёт? Всё будет хорошо, у нас всё получится. All right. Марк знал, что это нелепое, бессмысленное детское суеверие, но не мог не радоваться радиопророчеству. Они съехали с Херштрассы и повернули на частную подъездную дорожку. Знаки предупреждали о начале зоны ограничения скорости. Уличное освещение было уже включено. «Окей, а как зовут певца?» Бенни снова закашлялся, и сейчас это уже не походило на смех. Неужели Валка в него все-таки попал? Страх за своего брата вытеснил нелепую эйфорию. «Я не знаю», — тихо ответил Марк. Дорожка всё больше сужалась и вела мимо гостевой парковки. «Проклятие! Ты знаешь, что это означает?» Марк молча кивнул. «Конечно, он знал правила. В конце концов, это он их выдумал более двадцати лет назад. Радио оракул работал только в том случае, если ты знал исполнителя. Иначе пророчество приносило несчастье». «Да, плохой знак, но я сейчас вспомню». «Крис», «Кристоф», «Крис Джонс», «Кристофер». Имя вертелось у Марка на языке, но тут под ногами зазвонил мобильный. Он удивленно посмотрел вниз. «И, братишка, это тебе!» Он наклонился и достал Нокию с мигающим дисплеем. Закрытый конверт означал входящую СМСку. «Выпал у меня из кармана», — сказал Бенни. Марк вздрогнул, затем его мышцы напряглись. «Что случилось?» — спросил его брат сзади, Но Марк, как парализованный, уставился на телефон в своей руке. «Этого не может быть. Только не это». Бенни активировал функцию предосмотра, так что Марк за две секунды успел прочитать сообщение и отправители. «Где вы?» «Поторопись, Бенни, уже пора. Мы не можем начать без Марка. Константин». Марк растерянно уставился в зеркало заднего вида, где его ждал следующий шок. Сначала он увидел лишь руку своего брата, которая потянулась к поручню, Затем появилось лицо Бенни. Его брат рванулся вперед, просунул руку к пассажирскому сиденью, но Марк оказался быстрее. Он нажал на тормоз, и пистолет соскользнул на пол. Машину развернуло на 90 градусов. Она проехала еще полметра и остановилась перед знаком «Остановка запрещена». Затем Марк нагнулся, схватил пистолет и приставил его к окровавленному лбу своего брата.